Глава 33 «Доброе утро, Засоня», — сказал детектив-инспектор Джейми Стюарт. Уилсон опасливо оглядел индивидуальную больничную палату, в которую его положили, затем сфокусировал взгляд на лице Стюарта и стал щурясь его рассматривать. «Кто вы такой?» — слабо спросил он. «Я... Ты получил удар по кумполу, в смысле, я хотел сказать, по голове, и...» эм... «О, Боже!» Стюарт уставился в пол, пытаясь собраться с мыслями. Когда он вновь взглянул на Уилсона, тот ему улыбался. «Ах ты, гаденыш!» Уилсон рассмеялся и в ту же секунду приложил руку к повязке на затылке. «Ой», — сказал он, — «от смеха голове больно». «Так тебе и надо», — ответил Стюарт. «Я принес тебе немного винограда». «Как чудесно!» «Правда, я его уже съел, поскольку ты спал, и мне стало скучно». «Ну и правильно. Ведь главное — это внимание. Как ты вообще себя чувствуешь?» «Да как-то не очень. Я же немного облажался». «Не пари чушь. Ты спас жизни двух невинных людей, не говоря уже о моей. Кому какое дело до остального?» Это было не совсем верно. Однажды Стюарт осматривал место преступления вместе с помощницей судмедэксперта, и та жизнерадостно рассказывала ему, как гарды болевали над ее трупами. Рассказывала так, будто это ужасно смешно. «Ну...» — протянул Уилсон, слегка покраснев под повязкой, облекавший голову. «Не надо скромничать», — сказал Стюарт. «Тебе это не идет». «Кстати, ты что, проходил спецподготовку по стрельбе? Потому что это был чертовски невероятный выстрел». «Вообще-то нет». «Если честно, на стрельбах в Темпл-море я в лучшем случае всегда был середнячком». «Да ну!» — Уилсон кивнул. «Почему-то мысль о том, что меткий выстрел стал случайностью, одновременно и успокаивала, и нервировала. С одной стороны, теперь ясно, что Уилсон не рыбокоп. Но с другой, Стюарту повезло даже больше, чем ему казалось. Несмотря на медальон Святого Михаила, он не посещал Мессу уже лет двадцать». Возможно, пришло время восполнить это упущение. Не то чтобы ему не нравилась идея существования Бога, просто до сего дня он не видел этому доказательств. Но одно дело концепции наличия небесного существа, и совсем другое мысль о том, что именно Уилсон стал его ангелом-хранителем. «С Конрой и Молкроуном все в порядке?» — спросил Уилсон. «В машине были не они. А кто же тогда?» Парочка влюбленных — Дункан Маклафлин и Килли Милс. «Кто это, блядь, такие?» «Хороший вопрос. Но я знаю только то, что у них был телефон Конрой. Они оба сейчас здесь, в палатах дальше, по коридору». Уилсон нахмурился. «А их подстрелили?» — уточнил Стюарт. «Нет. Причем исключительно благодаря тебе». Она испытала сильнейший шок, а он... Кажется, Уилсон его не слушал, пытаясь собраться с мыслями. Так, погоди, я понимаю, что треснулся головой, но откуда у них телефон Конрой? Я не знаю и не могу у них спросить. Стюарт поколебался, решая, стоит ли говорить парню всю правду. Меня отстранили. Что? Я определил местоположение телефона не следуя утвержденному регламенту. Это неуважение к правам граждан, как выразился детектив-инспектор Кернс. Но если бы вы этого не сделали, они были бы мертвы. «Кончай уже выкать». Да, я пытался им втолковать. «Смотри-ка, впервые за 41 год я что-то нарушил, и меня тут же поймали». Что ж, по крайней мере, я теперь знаю, что никогда не смог бы стать грязным копом. «Черт знает что. Давайте уже узнаем, для чего им понадобился этот чертов телефон». «На «ты», я сказал. Уилсон попытался выбраться из больничной кровати, в которую, как выяснилось, его довольно плотно упаковали. Стюарт встал. «Эй, полегче, грязный Гарри. Допрашивать их сейчас нельзя даже тебе». «Что? Меня тоже отстранили?» «Успокойся. Нет. Ты в обязательном оплачиваемом отпуске из-за всей этой истории с выстрелом убийца в лицо, не говоря уже о ранении при исполнении служебных обязанностей. Кстати, теперь ты претендуешь на медаль. Я четко дал понять, что в парке ты был исключительно по моему приказу. Но я действовал совершенно один». Когда врывался в телефонную компанию, в этот, как его там... «В дата-центр?» «Ага, что-то в этом роде». «Интересные дела. Впечатлен, насколько быстро ты превратился в хакера. А ведь еще вчера не знал, как вставлять бумагу в принтер». «Ну, я почитал статейку на одной из этих штук». «Ты про веб-сайты?» «Точно». «Значит, после того, что мы пережили, нам нельзя поговорить с единственной нашей зацепкой?» «Не волнуйся». ответил Стюарт, улыбнувшись Уилсону. «На такой случай у меня есть отличный специалист». В палате воцарилось неловкое молчание. «Послушай», — заговорил Стюарт, пытаясь подобрать нужные слова. «Он не очень хорошо умел извиняться, поскольку старался жить так, чтобы извиняться не приходилось». «Ты вроде как спас мою... «Забудем», — перебил Уилсон. «Нет», — ответил Стюарт, «это будет нечестно». «Откровенно говоря, я обращался с тобой, как полный мудак, и...» Дверь вдруг открылась, и в палату вошел доктор Синха к огромному облегчению обоих мужчин. «А вот и добрый доктор!» — воскликнул Стюарт, после чего указал на Уилсона. «Пациент проснулся!» «Я вижу», — ответил Синха. «Детектив Уилсон, как вы себя чувствуете?» «Прекрасно. Супер! Как я уже сказал вам, в приемном покое у вас небольшое сотрясение мозга и пара швов, наложенных на незначительную рану головы. Ничего серьезного. Мы просто оставим вас на ночь для наблюдения». «Окей», — ответил Уилсон. «А теперь о мистере Маклафлене», — продолжил доктор Синха. «Отлично», — сказал Стюарт. «Вы его опросили?» «Опросил». Уилсон посмотрел на Стюарта. Стюарт пожал плечами. «Ну, я же говорил, у меня есть отличный специалист». «Он сказал?» — Синха выхватил блокнот. Я даже записал, чтобы получилась точная цитата. «Отличная мысль», — похвалил Стюарт. Синха встревоженно переводил взгляд с одного мужчины на другого. «А у меня точно не будет из-за этого неприятностей». Стюарт и Уилсон хором заверили доктора, что это абсолютно исключено. «И все же лучше, чтобы об этом никто не знал», — подумал Стюарт. «Он сказал», — продолжил доктор Синха, «Бриджит Конрой какого ху...» Синха смутился. «Хм, здесь довольно много специфического языка. Возможно, будет лучше, если вы сами...» Синха протянул блокнот Стюарту. «Так», — сказал Стюарт, взял блокнот и, пробежавшись взглядом по странице. «Кажется, я понимаю, о чем вы». <кхм> многозначительно кашлянул Уилсон. Стюарт поднял глаза. «Прости». Что ж, если привести на более цензурный язык, мистер Маклафлин утверждает, что сегодня утром случайно встретил свою бывшую невесту мисс Конрай на улице с каким-то виндсерфером. Полагаю, это и был наш юный Малкроун. И, скажем так, когда он встретит его в следующий раз, их общение уже не будет таким дружелюбным. И они отдали ему ее телефон? «Не-а», — ответил Стюарт. «Думаю, они подбросили его в пакет». «Не судите мистера Маклафлина строго», — сказал доктор Синха. «Он испытал вполне понятный шок из-за своей... раны». «Какой раны?» — не понял Уилсон. «В него же не попали». Доктор Синха взглянул на Стюарта, но тот пожал плечами. «Не смотрите на меня. Вы здесь, доктор?» «Ну...» — протянул доктор Синха, пытаясь выиграть время. «Полагаю, вы знаете мир глазами гарпа?» Стюарт рассмеялся. поверьте доктор вы зря теряете время пытаясь сделать отсылки к фильму вообще-то произнес уилсон я читал книгу о, -о, о только и ответил Стюарт, который к стыду своему даже не подозревал что существует книга да сказал доктор синха ну если книга похожа на фильм в котором сыграл робин уильямс упокой господи его душу вставил Стюарт и тут же почувствовал себя глупо из-за очевидно нелепой попытки вернуть утраченные культурные позиции. «Да», — вновь сказал доктор Синха, — «чудесный актер. Я всегда был большим поклонником Патча Адамса». Стюарт скривился. «Возможно, доктор Синха и спасал человеческие жизни, но всему же есть предел». «Алло», — вмешался Уилсон, — «может, вернемся к этому парню Маклафлину, если вы не против?» «Ладно». «Что ж», — кивнул Синха с таким видом, словно угодил в то, что индусам заменяет ад. «Видите ли, дело в том, что...» Короче, вмешался Стюарт, испытывавший как жалость к доктору Синхе, так и досаду от затянувшегося разговора. Эта женщина по фамилии Милс совершала <кхм> нестандартный половой акт с мистером Маклафлином, когда началась стрельба. Ну и оказалось, что она очень нервная. И зубастая, разумеется. «Ты говоришь о...» Выражение ужаса на лице Уилсона ясно указывало на то, что он отлично понимает, о чем говорит Стюарт, и от всего сердца жалеет, что спросил. «Да», — сказал доктор Синха, «хотя я рад сообщить вам, что со временем он полностью восстановит свое здоровье в области паха». «Понятно», — сказал Стюарт. «Хорошо», — сказал Уилсон. «Да», — сказал доктор Синха. Трое мужчин задумались, каждый о своем, глядя на белую больничную стену. Вдруг дверь палаты отворилась, и тишину прервала довольно встревоженная медсестра. «Извините, доктор, требуется ваше срочное присутствие». «Вообще-то моя смена закончилась 30 минут назад, Джоанна. Я просто помогаю детективам». Раздался звук удара чего-то металлического, а стену затем разбилось стекло. «Это подруга мистера Маклафлина, доктор...» Доктор Синхо смутился. «Но мы же дали ей успокоительное». Она должна была спать, до звуки погрома усилились, кто-то громко закричал. Успокоительное вы дали мисс Милс, а не той женщине, которая только что ворвалась в отделение. Она вполне бодра и как рассержена. О, растерянно произнес доктор Синха, а затем понимающе. О. Медсестра взглянула на двух полицейских. Вам действительно нужна медицинская помощь? Не думаю. Я тоже. Что ж, — подумал Стюарт, — кажется, область паха мистера Маклафлина по-прежнему находится в опасности.